А Сулейман размышлял о сыновьях. Боязид строптив, как всегда. Селим послушан, тоже как всегда. Раньше Селиму было все равно. Что бы ни происходило, он твердо уверовал, что все бесполезно. А потому не стоит стараться, учиться, чего-то достигать. Это началось давно, еще в детстве. когда селиму не было и пяти ему было сделано обрезание рановато но хюрем стихла праздник был в честь сразу ш за уже почти взрослого мустафы старшего сына хюрем любимца отца мехмеда которому ушел восьмой и селима конечно обрезание селиму И следующему сыну Хюрем Бейзиду можно бы устроить через пару лет. Но Роксоланка оказалась ловкой. И в результате на празднике она оказалась выше Махидавран. Ведь обрезание проходили два ее сына против одного Махидавран. Праздник тогда получился роскошный. Не только площади подрома но и весь Стамбул неделю пил, ел, гулял и соревновался. праздное взросление сыновей любимого султана. Но Сулейману запомнилось не это, а ответ Селима после обрезания. Мустафа совсем взрослый, ему 14, Мехмеду почти 8. Все понимали, что труднее всего вытерпеть боль и не испугаться малышу Селиму. Мехмед подбадривал братишку. Напоминал о том, что настоящие мужчины не подают вида, что больно. Селим в ответ фыркнул. «Вот Мустафе, скажи, у него коленки трясутся». Старший Шахзаде разозлился. «Ничего у меня не трясется. Лучше на себя посмотри, слезняк». Селим принялся драться. «Трясутся, я видел. И писал ты три раза, пока мы здесь ждем». «Будь Селим постарше, получил бы оплеуху, но не драться же четырнадцатилетнему с малышом!» Мустафа, фыркнув, отошел подальше. Он не боялся, просто наставник посоветовал не допускать желания помочиться хоть чуть, чтобы этого не произошло во время церемонии. мехмет урызонивал младшего братца, при этом тихонько посмеиваясь. Мустафа всегда ненавидел детей Хюрем, считая их незаконно Почему? И сам бы не мог объяснить, но тром чуял, что соперники. Но тогда султану рассказали, что после обрезания усилимо спросили, очень ли было больно. Малыш пожал плечами. Какая разница? И вдруг поинтересовался. «Когда родился Мехмед Фатих, случилось много всяких чудес. А когда я родился, чудеса были?» Наставник смущенно развел руками. «Не припомню». Селим махнул рукой. «Значит, я не буду великим. Мне ни к чему стараться». Вокруг с облегчением рассмеялись, а надо бы насторожиться. Но кто тогда мог знать, что именно Селиму предстоит принять меч османов после Сулеймана? О чем спрашивал Селим? В тот год, когда родился будущий седьмой султан османов Мехмед Фатих, завоеватель, во всех землях османов произошли дивные события, которые сочли за счастливое предзнаменование. Правда, эти предзнаменования никто не связал с рождением у султана Мурада очередного сына. Шахзаде и без Мехмеда хватало. Много кобыл принесли по два же ребенка. Сразу также овцы, козы, верблюдицы. Созрели четыре урожая за год. Плодов было столько, что у деревьев ломались ветки, а виноград лежал на земле. Только позже такие предзнаменования связали с рождением Фатиха, который сумел захватить твердыню христианского мира Константинополь. То есть совершить то, чего не могли сделать до него очень сильные султаны. Нет, когда родился Селим, такого не было. Константинополь, давно ставший Стамбулом, с трудом оправлялся от бунта иначар, предыдущий год перевернувших свои котелки и разграбивших половину города. Сулейман вместе со всеми посмеялся над пересказанным ему ответом малыша Селима. Хорошая шутка, но это не была шутка. Устами младенца говорила истина. Он не болтал, а сделал для себя вывод. Третий сын. старшие его два достойнейших, сильных, здоровых шах-заде. Надеяться не на что. По закону того же Фатиха, пришедший к власти брат просто уничтожит остальных шах-заде и их сыновей. Конечно, всякое в жизни бывает. У султана зараза уже унесла двух самых старших сыновей. Но надеяться на то, что братья умрут, глупо. Селим не надеялся, он решил жить в свое удовольствие столько, сколько получится. Это позволяло учиться в полсилы, тренироваться также, интересоваться чем угодно, только не устройством государства или делами отца. Пусть старшие интересуется им полезно. Детская шутка обернулась неготовностью к правлению. Почему же Сулейману временами казалось, что это лишь маска, личина, под которой скрывается настоящий Селим, которого не знает никто? Когда Шахзаде уезжал в Манису, вместо умершего Шахзаде Мехмеда, нашел для него умнейшего визиря, Мехмеда Пашу Соколу. Это едва ли не толковий Ибрагима Паши. который когда-то наставлял самого Сулеймана. Мехмед Паша умен, предусмотрителен, способен предвидеть любые неприятности и из любых неприятностей шах вытащить. Почему Селим и почему именно к нему приставлен Соколу? А разве Боязид принял бы такого наставника? Визирь выполнял не только роль наставника, Он зорко следил, чтобы Селим не изменил своего отношения к жизни и престолу. Это было в интересах султана. Такой наследник вовсе не мешал его собственному правлению. Удивительно, но Мехмед Паша успевал все. Командовать флотом, принять участие в походе на Тахмаспа, когда был казнен Мустафа, заседать в диване в качестве третьего визиря и зорко приглядывать за Шахзаде Селимом. Вот и теперь, явно под его твердой рукой, Селим не воспротивился отцовской воле, а послушно согласился последовать из Манисы в Конью. Письмо Рустама Паши не дошло до Шахзады Боязида. А если бы и дошло, мятежный принц не послушал бы совета визиря. Он усмотрел в приказе Падишаха желание унизить его относительно старшего брата. Если бы повелитель просто перевел его в Амасию, пожалуй, стерпел бы. Но заменить в конье Селимом — это слишком. Чтобы немного погодя Селим сказал, что исправил все ошибки младшего брата, чтобы воспользовался всем, чтобы Байзид успел сделать в этой провинции, Почему, но почему снова такая несправедливость? И слева, и справа подзуживали, нашептывали, что это брат виноват в предпочтении отца, что нельзя покоряться, нужно ответить. Пусть повелитель увидит твердость духа своего младшего сына. Увидел, но не оценил. Вернее, отнесся к этой твердости иначе, решив, что за неподчинение нужно наказать. Наказать строго. Селим получил в помощь войско, прекрасно обученное и застоявшееся. Пусть яночары не могли грабить население, потому что противостояние случилось на территории своей страны, Но они получили хорошую оплату от султана и выполнили поставленную задачу. Селим тоже оказался на высоте. Боязид был разбит и бежал в Персию, к Тахмаспу. Персидский шах был рад принять у себя мятежного шах-заде, чтобы таким образом отомстить османскому султану за такой же прием, когда-то оказанный мятежному брату персидского шаха. Но довольно быстро выяснилось, что воевать с Персией ради возвращения Боязида Сулейман не намерен, а у самого мятежного царевича средств, чтобы щедро отблагодарить приютившего шаха, не имеется. Рустам Паша попробовал намекнуть повелителю, что Боязида, помня его заслуги по поимке лже-мустафы в горах Хрумелии, можно бы наказать, вообще лишив провинции и посадив под арест в Стамбуле. Но в конце концов простить. Но встретил такое непонимание Сулеймана, что долго не мог прийти в себя. Такой великий визирь, рискуя заработать недовольство султана, посоветовал бы Изиду написать отцу покаянное письмо. Тот ответил, что уже писал. объясняя султану, что никогда не восставал против него и его власти, только против брата. Боязид прислал подробное покаянное письмо на имя Рустама Паши, заверяя, что готов принять любое наказание от повелителя, не противясь его благородной воле. Мехримах, кто настраивает повелителя против младшего из Шехзаде? «Нужно убедить султана, что Боязид не столь опасен и никогда не выступал против отца, только против брата. Разве вина шех Заде столь велика, чтобы отказываться от него?» Мехлимах в ответ только вздыхала. «Я пыталась уговорить отца простить Боязида, но он и слушать не желает. Ты прав. Кто-то очень серьезно настраивает повелителя против шех Заде Боязида». и этот кто-то вовсе не желает добра нашему государству. Повелитель начал переговоры с сефевидами о выкупе шехзады Боязида и его сыновей. мехлемах ахнула. Не может быть. Так и есть. Но он не желает беседовать со мной об этом. Поручил дело Мехмеду Паше. Соколу набирает вес. Он ловок и умен. Ничего не скажешь, Толков. Все обо всем знает, словно у него глаза всюду. Второй визирь знает больше меня. Рустем Паша не говорил жене главного. Он обнаружил факты, которые могли перевернуть все. Восемь лет назад Шахзаде Мустафа был казнен повелителем за то, что поспешил объявить себя султаном, не дождавшись смерти отца. Его печать гласила «Султан Мустафа». И эта печать стояла на письмах, которые Мустафа отправлял персидскому шаху Тахмаспу. Писем было несколько. Конечно, они написаны не рукой самого шахзаде. Для этого есть надежные секретари. Тогда обнаружение таких писем... а главное печати было равносильно взрыву прахового склада султан расправился с сыном безо всякой жалости сами письма остались у рустама паши ведь он был великим визирем во избежание бунта рустама с этой должности пришлось на время снять но немного погодя султан вернул его на место сами письма забылись и вот теперь Разбирая старые бумаги, Рустам Паша наткнулся на эти тексты. Сто раз считанные перечитанные мог бы наизусть пересказать каждое слово, но почему-то замер с письмом в руке. Снова накатило то ощущение, что все беды от непонимания, что чего-то не доглядели, не увидели. Рассматривал написанное поднеся ближе к светильнику. Он привык доверять ощущениям. Если кажется, что вот в этом листке что-то есть, надо понять, что именно. Пока не поймет, не успокоится. Арабская вязь, если написана каллиграфически, ничего не скажет о писце. Все буковки и точки лежат ровно. Но если выполнил простой писец, а каллиграф, то почерк заметен. Здесь заметен. Одна буква всегда чуть больше соседних, и точка стоит не совсем над своей буквой. Почему-то по-арабски, а не на форси турецком. И где-то он видел этот почерк. Не раньше когда-то, а совсем недавно. Где он мог видеть арабскую вязь в Стамбуле? И вдруг словно огнем обожгло. Вспомнил. Метнулся в кабинет, достал нужный сверток, трясущимися руками развернул, поднес ближе к свету. Так и есть. Одна буква чуть больше соседних. Точка поставлена коса На днях они случайно перехватили переписку венецианского посла с... Так и осталось невыясненным, кому именно писал посол. Вернее, кто это отвечал ему по-арабски. Но этот ответ и был, как две капли воды, похож на письмо с печатью султан Мустафа. У Рустама даже лоб покрылся испариной. Печать Мустафы настоящая. Такую они видели не только в письмах. За одну печать Шахзаде можно было казнить. К тому же повелитель узнал, что старший сын причастен к смерти его любимца Шахзаде Мехмеда. Но вот письма, по крайней мере, одно поддельное. Следовательно, были те, кто подделал. Кто? Этого автора нужно найти немедленно, потому что он продолжает свою деятельность в пользу Венеции. Рустам пытался понять, выгодно ли казнь Мустафы венецианцам. Получалось, что да. Мехрема заметила, что с мужем что-то не так. Мрачен, на вопрос отвечал коротко. Рустам не стал рассказывать жене о своих подозрениях, а также о том, что встречался с бывшим венецианским послом Бернардо Навигерро, который всегда хорошо относился к нему. Навигерро посоветовал прекратить розовский автора письма и вообще прекратить какое-то расследование. «Поверь, Паша, для государства это уже не опасно, а для вас может стать опасным смертельно. Не стоит искушать судьбу». «Я хочу знать, кто писал». — Вы знаете? — Нет. Но если бы и знал, то не сказал. — Венеция уже не та. Но силы в Стамбуле пока имеет. Не стоит искушать судьбу, — повторил бывший посол. В тот же день Навигерра отбыл из Стамбула, хотя намеревался пробыть по делам еще месяц. Рустем почти не сомневался, что до дома не доберется. То, что с ним не шутили, понял, когда почувствовал себя плохо. Иосиф Хамон с изумлением констатировал. «Водянка, Паша, я никогда не наблюдал у вас склонности к такой болезни. Вы подвижны и не тучны». Улечив минуту, когда Мехлемах не слышит, Рустем усмехнулся. «Меня отравили. Это не водянка. Ищите яд». Не нашли. Никакие противоядия и лекарства не помогли. О чем-то догадывалось Михлемах. Потребовала. «Рустем, я понимаю, что ты отравлен. За что?» Тот покачал головой. «Нет, даже если бы знал, кем и за что, не сказал бы. Я сама доберусь». Он сжал ее руку. «Нет, не смей». Держись от власти подальше, и все. Как я могу держаться подальше, сидя в тапкапы? Больше ни во что не вмешивайся. Ты еще должна увидеть внуков. Я почти все завещал вам с Хюмашах. Вам хватит. И кое-что фонду. Проследи за этим всем. Рустем, если ты не скажешь, за что тебя травили, я найду сама. Ты меня знаешь я не остановлюсь я действительно не знаю за что и кто а догадки могут далеко завести не трать время на это лучше посмотри сколько я тебе оставлю дел рустем паша умер как врачи объявили от водянки 10 июля 1561 года оставив огромное состояние своим жене и дочери и множество начатых благотворительных проектов, обеспеченных отдельными суммами. Часть состояния Рустем завещал фонду Хюрем-Султан и фондом основанным им самим. На площадях и в Бадистане об этом не кричали. Даже когда через десять лет его вдова снова внесла огромные деньги от его имени на благотворительность. Просто благотворительность тоже бывает разной, шумной и копеечной, или щедрой и некрикливой. Рустама Пашу похоронили рядом с Шахзадем Ихмедом. Только Хюмашах услышала, как мать тихо произнесла. «Я найду твоих убийц, Рустам». по приказу мехримах султан архитектор Синан построил в ксударе мечеть ее имени в мечети только один минарет вместо обычных двух или четырех это знак вдовий одинокой доли мехримах она осталась верна мужу замуж больше не вышла и выполнила все его завещания строила и строила ремонтировала кормила Но только одна мечеть носит ее имя. Остальное посвящено либо мужу, либо матери, либо отцу. Либо вообще безымянно. Ведь лучшая память не та, что назовет твое имя, а та, что отзовется благодарностью в сердце, пусть даже безымянной благодарностью. Персидский шах Тахмасп Решил, что лучше получить хорошие деньги за своего почетного гостя, который давно стал пленником и уже непочетным, чем продолжать тратить деньги на его содержание, без надежды, что это когда-то окупится. За три года семь раз представители османов приезжали к шаху с богатыми дарами. Все это были люди Шахзады Селима и Мехмеда Паши. Шах позволил себе уговорить, и на следующий год после смерти Рустама Паши Шахзаде Байзида и четверых его сыновей должны были передать в Казвине посланникам османов. Но посланники получили только тела мятежного и давно раскаившегося Шахзаде и его сыновей. Селиму и его наставнику вовсе не нужен живой Байзид, даже в тюрьме Стамбула. Что если султану придет в голову простить младшего сына? Нет, лучше избежать этой опасности. Шех Заде и его сыновей удушили посланники Селима еще в Казвине. А чтобы и сама память о мятежном принце оказалась стерта, их похоронили за пределами городских стен, далеко от города Севас в Малайзии. расправился с баеидом отец или сулейман получив известие о казни младшего сына остался невозмутим знал что так и будет не простил или просто уже не мог ничего поделать в оправдании себе он часто вспоминал последнюю волю своей хюрем она всю жизнь сколько была рядом с ним не уставала биться против закона Фатиха, повелевающего, вернее, разрешающего повелителю казнить любого, кто посягнет на законную власть. А перед самой смертью вдруг... Сулейман вспоминал одну из последних бесед. Хюрем тогда была уже совсем слаба, врачи говорили, что до завтра не доживет. Сулейман обнаружил у нее в кулачке христианский крестик. Был потрясен, решив, что она снова крестилась в свою веру. Дыхание Хюрем сбилось, снова накатила боль, но она сделала усилие, нельзя умирать, не сказав последние слова. Сулейман, исполни мою последнюю волю. Хюрем кусала губы, собираясь с духом и силами. Говори. Исполни. Султан, кажется, понял, о чем пойдет речь. Хочет вернуться в свою веру, хочет креститься. Обещал исполнить, но не мог сделать этого. Последняя воля умирающего человека священна во всех религиях. Но если Хюрем крестится, ей рая не видать, тогда они никогда не встретятся. Никогда в вечности. Это несправедливо. Почему судьба столь несправедлива к этой женщине, к нему? Хюрем столько сделала доброго для тех же стамбульцев, но они всегда распускали о ней гадкие слухи, лечились в построенных ею больницах, обедали в столовых, которые содержала она, набирали воду в фонтанах, построенных на ее деньги. Да мало ли что. И все равно верили, что она ведьма. Ей приписали все казни, о которых и не знала. Ее обвинили во всех бедах султанской семьи. Она уже давно перестала завоевывать хорошие отношения горожан. Просто строила и давала деньги на содержание больниц, столовых и моретов, мечетей и медресе. Просто оплачивала новые арыки с водой и ремонт обветшалых крыш домов, дороги и посадки. Правильно делала. Тот, кто ждет благодарности за свои благодеяния, недостоин достоин похвалы Аллаха. Мысль об этом вернула Сулеймана к действительности. Неужели она всю жизнь расплачивается за то, что сменила веру? Никогда об этом не упоминала, никогда не жалела, а он никогда не задумывался. Хюрем хорошая мусульманка, даже хадж совершила, о чем все вокруг тут же забыли. На ее шее билась тоненькая синяя ниточка, а еще Хюрем пыталась проглотить комок, ставший в горле, чтобы произнести эту самую последнюю волю. Он столько раз, особенно в последней мучительной неделе, твердил, что готов ради нее на все, твердил не только ей и себе, твердил всем вокруг, и Богу во время молитв тоже. И вот пришло время решать, действительно ли он готов. Он вдруг понял, что его пугает только одно. Они могут расстаться не только в земной жизни, из которой она скоро уйдет. но и вечный тоже. Спасти ее душу для нее означало ему потерять ее же навсегда. Разве он, тень Аллаха на земле, мог отпустить ее в вечность не как мусульманку, а как неверную? Сулейман, обещай мне... О, Аллах! Выбора нет. говори обещаю ты казнишь того сына который восстанет против законной власти обещай что чего угодно ожидал что попросит сделать выбор в пользу ее любимца баезида что потребует отменить закон фатиха против которого боролась всю жизнь пока была с ним рядом что попросит позвать христианского священника Чего угодно, но только не этого. Хюрем, которая только и знала, что твердила о жестокости законов Атиха, доказывала, что братьев можно обязать жить в дружбе, теперь требовала обещать казнить одного из сыновей. Они должны знать об этой воле. Роксалана говорила уже с трудом, Чувствовалось, что воздуха не хватает, как не хватает и сил. Обещай казнить. Обещаю. Сыновья знали, но это не остановило бы Изида. Заглядывая вглубь своей души, Сулейман понимал, что младший сын восстал не против него самого, а против всегдашнего предпочтения ему Селима. Всю жизнь, с малых лет Боязид доказывал, что он, если не лучше, то уж не хуже Селима, что более брата достоин престола, что тоже чего-то стоит. Пока были живы старшие братья, о Троне речь не шла, просто боролся за внимание и старался обезопасить свою семью, четверых сыновей и двух дочерей, рожденных любимой Фатьмой. Потом родились еще дочери от других наложниц, и сын еще один. Но ничего, ни способности, которые демонстрировал Боязид в детстве и юности, ни его вполне толковые, бесталантливых помощников, какой был усилим о правлении, ни крепкие сыновья, ни здоровье Шехзаде и отсутствие дурных привычек не заставили Сулеймана предпочесть... или хотя бы не задвигать назад младшего сына. Боязид никогда не получал по заслугам, а вот наказывали и обходили наградами его всегда. Почему? Никто не мог объяснить, в том числе и сам Сулейман. Боязид внешне был копией отца, также высок, жилист и ловок, нравом удался в него же. будучи упрям и не желая склонять голову даже перед более сильным. Но Сулейман предпочитал похожего на Хюрем Селима. Нет, не потому что внешне похож, а потому что умел уступать и отступать. Про Селима Сулейман точно знал, что этот не пойдет на отца с войском, не потребует освободить трон, потому что засиделся. Что да терпит. сколько бы ожиданий не длилось. Такой же уверенности в отношении Боязида у султана не было. Что он испытал, узнав, что сына и внуков в Казвине удавили и похоронили за пределами городских стен Севаса, хотя даже откровенно мятежного Мустафу привезли в Бурсу, где было место упокоения умерших Шихзаде? Желал ли такой смерти сыну и внукам? Наверное, да, потому что по его распоряжению в Бурсе задушили и самого маленького, пятого сына Боязида, трехлетнего Мурада. Повелитель никому не открыл своих мыслей, его лицо оставалось невозмутимым, словно не его кровь от крови и плоть от плоти билась в тисках зеленых шелковых шнуров. теряя сознание от удушья. Да и не с кем было беседовать. В конце жизни султан остался совсем один. Одних казнил, другие умерли сами. Единственная дочь Мехлемах старательно избегала не только бесед с отцом, но и встреч. Она занималась делами Гарема, фонда Хасаки-Хюрем, строительством в том числе. и мечети в честь умершего мужа. Много трудилась, но больше никогда не приходила в Кешк, который так любила мать, потому что боялась встретить там отца. А еще Мехримах не выполнила просьбу Рустама Паши, зато выполнила обещание, данное на его могиле. Она искала и нашла настоящих виновников смерти рустема и той трагедией которая разыгралась в Казвине. На это ушли годы, и помочь такое знание ни Рустему, ни Боязиду, ни даже самому Сулейману уже не могло. Не все в жизни происходит вовремя. Шахзаде Боязид Казнен единственным наследником остался Селим. Бывали минуты, когда что-то подсказывало Сулейману. «Ты уже и без того много сделал для своей страны. Ты старый устал. Уступи трон сыну. Пусть дальше он, пусть дальше эту тяжелую ношу несут другие. Почему бы и правда не уступить власть сыну? Неужели так держался за свой трон?» так боялся остаться без ежедневного поклонения, Сулейман всегда старался быть честным перед самим собой. Других можно обмануть словами, взглядами, молчанием, наконец. Нельзя обмануть только Всевышнего, который читает в душах людей, и самого себя, потому что тебе известны свои тайные мысли и чаяния. Правда себя легко оправдать. Но Сулейману не в чем было оправдываться. Вот и сейчас, заглянув в свое сердце, мог честно ответить, что не за трон или почести власти держится, а просто боится увидеть, что с ней сделают, стоит только отдать в другие руки. Выбора, кому отдавать, больше не было. Наследник один — Селим. Тот самый бездельник и лентяй, которому все так легко давалось, а потому не задерживалось в голове, который мог за день выучить то, на что другим требовалась неделя, но выучив, тут же забывал. Сможет ли он стать настоящим правителем или будет так же легко относиться к своим обязанностям? Подданные, почуяв слабость или безразличие повелителя, Немедленно примутся растаскивать то, что с таким трудом собрано предыдущими поколениями. Если после его смерти, это одно. Но как вытерпеть, если еще будет жив, если увидит развал и неспособность сына править? Повелитель вызвал к себе Мехмеда Пашу Соколу. Мехмед Паша лучше других, знает Шахзаде. Больше общался с ним взрослым. Сулейман старался гнать от себя мысль, что он и с ребенком Селимом нечасто разговаривал. А вернее, не делал этого вообще. Были Мустафа и Мехмед, Селим третий, не до него. Мехмед Паша пришел немедленно. Если зовет повелитель, мало кто рискнет замешкаться. сулейман впервые задумался о том сколько лет паше посчитал выходило много шесть десятков хотя и сели не юноша но успеет ли мехмед паша помочь будущему султану встать на ноги и научиться править самостоятельно невольно пришла мысль что все припозднились скорому раду править одет все прикидывает «Успеет ли научиться правлению отец?» У Мурада очень красивая наложница. Нурбану расстаралась, купив какую-то немыслимую красавицу. Внук влюбился и попытался объяснить деду, что такое любовь. «Молодые считают, что у стариков никогда не было в жизни соловьев в саду или сердцебиение из-за ласкового взгляда любимых глаз». Султан фыркнул. Мурад считает, что любовь придумал он, а до него никто и никогда не любил. Вообще-то так же считал и он сам, и не только тогда, когда обнял Хюрем, когда жарко ласкал юную Махидевран или красавицу Гюльфем, тоже так думал. Каждому влюбленному юноше кажется, что он первооткрыватель. Сулейман уникален только тем, что, встретив свою Хюрем, больше не искал никого другого. Нет, это неправда. Искал. Даже влюбился. И тем доставлял Хюрем немало горьких минут. Но все оказывалось мимолетным. Все равно в сердце была только одна. К ней возвращался. Пока окончательно не понял, что все старания прикипеть еще кому-то бесполезны. только мучают ее и его самого. В этих попытках заменить Хюрем кем-то, освободиться от ее чар... А что за чары? Это просто любовь. Его вина перед ней. Хюрем не пыталась освободиться, разлюбить, жила только им и детьми. В том ее сила и преимущество. Сколько лет хюрем уже нет на свете, а он живет ею, воспоминаниями и мыслями. И так будет до самой смерти. Султан задумался настолько, что не сразу сообразил, что вызванный им Мехмед-паша давно стоит и из-под тишка наблюдает. Стало почему-то совестно. Словно застали за чем-то таким, о чем никому знать не положено. словно Паша мог прочесть его мысли. «Мехмед Паша, хочу говорить о наследнике. У меня остался один селим. Достоин ли Шахзаде принять трон? Сумеет ли продолжать дело османов? Годен ли?» Паша всегда был осторожен в словах, а сейчас особенно. Он начал обтекаемо говорить о том, что все воля Аллаха, если Всевышний поможет. Мехмед Паша, я помню о воле Всевышнего, но спрашиваю вас о том, что уже произошло. Селим может стать достойным султаном? Да. А как же его увлечение вином? Оно не столь сильно, как об этом болтают, и не помешает Шахзадес заниматься делами. Просто у него пока нет больших дел. Было видно, что Мехмед-паша едва сдерживается, чтобы не задать вопрос, не намерен ли султан отказаться от трона в пользу сына. Почему-то рассердился. Только и ждут, чтобы ушел, чтобы отказался. А он вот не уйдет. Но сказала Ноя. Хочу перевести Селима. Кутахью, поближе к Стамбулу. Нелепость. Какая разница? Конья или Кутахья? Они рядом. Лучше бы уж Маниса. И ради этого не стоило вызывать среди ночи, пугая всех, от домашних паши до гильзизов, которые стояли, чутко прислушиваясь, не послышится ли приказ султана казнить неугодного визиря. А он сам не мог понять, чего же ожидал. Хотел услышать, что Селим недостоин, или наоборот, что лучшего наследника не найти. А если бы Мехмед Паша сказал, что Селим лучший и к правлению полностью готов, разве уступил бы? И вдруг понял, что ждал от Соколу подсказки, мол, сразу внука бы на трон. мурад умен хорошо образован но все нурбану как ее не ругай а сына хорошо воспитала воспользовалась опытом хюрем в отношении мехмеда недаром столько расспрашивала но пока совсем молод спросил таки а мурада хорошо готовит к будущему правлению мехмет паша едва не икнул от такого вопроса О каком будущем правлении идет речь, если Шехзаде всего восемнадцать, и у него есть сорокалетний отец? Мысли в голове заметались, как мыши по кухне, застигнутые котом. Соколу вовсе не был нужен Мурад в качестве правителя. Он уже приручил Селима. А с Шехзаде все начиная сначала. Шехзаде слишком молод для такого? но весьма способен. Знаю. Что именно знай, что Мурат молод или что способен? Уточнять Паша не стал, как не стал напоминать, что в случае, если Сулейман откажется от трона в пользу внука, минуя сына, неизбежно столкновение. Селим долго ждет, ему уже сорок. Оказаться обойденным собственным мальчишкой сыном обидно? Повелитель не может этого не понимать, значит, просто проверяет его, Мехмеда. Разговор закончился ничем, окончательно убедив Пашу, что это была просто проверка. Уверенности, что прошел ее, не было. Шел через второй двор Тапкапы и думал о том, что время Сулеймана просто вышло. Пора уступить трон одиннадцатому султану Османской империи. И если Сулейман еще раз заведет разговор о передаче власти внуку, то... От этого то становилось страшно и волнительно. Так тянет сделать шаг вперед, когда стоишь на самом краю пропасти, хотя знаешь, что малейшее движение может стать роковым.